Глава 41. Следующие несколько дней промелькнули как цветные картинки калейдоскопа, яркие, красивые и сменяющие друг друга слишком быстро. Джон был явно увлечен мной и не скрывал этого. Мы почти все время проводили вместе, или в каюте, где занимались любовью как сумасшедшие, или на верхней палубе у бассейна. Мы не могли оторваться друг от друга. Казалось, на окружающий мир наложили какой-то фильтр. Куда бы я ни посмотрела, везде видела только Джона. А он, только заходя в помещение, сразу безошибочно находил взглядом меня. Это было безумие. Это была песня двух сердец, настроенных в унисон. Я не могла понять, почему так долго сомневалась и сопротивлялась своему счастью. Ведь это так просто — быть счастливой. Нужно всего лишь себе позволить и открыться навстречу. А я так долго тянула, тонула в сомнениях, отталкивала Джона. В общем, глупая-глупая я. И такая счастливая. Стакан с апельсиновым соком приятно позвякивал кубиками льда и холодил ладонь. Я отпила глоток и потянулась к приставному столику. Жизнь прекрасна и удивительна. И она улыбается тому... кто готов принять ее дары. Я повернулась на живот и подставила отраженному навесом солнцу спину, щедро смазанную солнцезащитным кремом. Мы только вчера пополнили его запас в каком-то испанском городке. Жизненный опыт дается нам не зря. Теперь я демонстрировала свое тело солнцу, только находясь под надежной защитой крема и навеса, который Джон велел устроить для меня над диваном. Любимый выбрался из бассейна и обрызгал меня ледяными каплями. Разморенная жарким солнцем, я лишь вздрогнула, но не двинулась с места. «Холодная водичка, даже приятно в такую жару», — сообщила ухмыляющемуся Джону, не открывая глаз. «Не хочешь поплавать?» — спросил он, растягиваясь рядом. «Не знаю. Можно, наверное?» — меня разморила лень. Но в его компании я была готова отправиться куда угодно. «Тогда я узнаю, где мы находимся». Джон поднялся, быстро поцеловал меня в плечо и сбежал вниз по лестнице. Мне нравились его прикосновения, особенно то, что Джон не мог от них удержаться. Он касался меня каждый раз, как оказывался рядом. Даже просто так, без эротического подтекста. Мне нравилось думать, что он так доказывает себе реальность моего существования. Потому что и я сама порой сомневалась, что все это счастье мне не снится. Уж слишком острым и каким-то чересчур нереальным оно было. «Загораешь?» Голос Мередит тут же вывел меня из расслабленного состояния. Я внутренне подобралась, приказывая себе сохранять прежнюю позу. Но не выдержала и села на диване. На Мэридит был черный купальник, выгодно подчеркивающий каждый изгиб ее идеального тела. Широкополая шляпа бросала таинственные тени на лицо, а скрытые зеркальными очками глаза не давали узнать их выражение. Зато я отразилась в их поверхности во всей своей красе. Волосы растрепались, белые разводы крема неаккуратными пятнами покрывали кожу. кое-где уже начавшую облизать после ожога в первый день у бассейна. В общем, на фоне идеальной красавицы Меридит я выглядела невзрачной бледной молью и чувствовала себя примерно так же. К слову сказать, сама Меридит вела себя со мной в последние дни весьма дружелюбно. И по большей части было само очарование. Охотно рассказывала забавные истории из их с Джоном жизни, словно нарочно не замечая, что от них мне делается больно. Впрочем, во всем остальном к Мэридит было не подкопаться, и мне казалось, что она не старается намеренно меня уязвить. Может, это просто я слишком восприимчивая или неуверенная в себе? Мэридит изящно опустилась на краешек кресла. В пальцах она держала длинную тонкую сигарету. — Позвони, пожалуйста, — бросила она мне. Я приподнялась и нажала на кнопку вызова, которая находилась, кстати сказать, на одинаковом расстоянии от нас обеих. Но почему-то я каждый раз не могла проигнорировать ее просьбы и реагировала на подоплеку уже после того, как выполнила очередное поручение. Меня это ужасно раздражало. Но опять же придраться было не к чему. Мэридит была со мной неизменно вежлива и приветлива, «А может и правда?» Это все мои комплексы, и на самом деле она нормальная тетка. Я воспринимала Мередит взрослой женщиной, хотя она и была всего года на четыре старше меня. Может, потому что она была такой уверенной и искушенной, а еще состоявшейся бизнес-леди. Я узнала, что она прилетела к Джону, чтобы продлить контракт на поставку канатов, который производила ее фирма. Келтон младший ее активно поддерживал – но не имел права голоса после того, как Джон отстранил его от руководства компанией. Переговоры зашли в тупик, но Мэридит осталась на яхте на правах невесты Адама, а теперь действовала мне на нервы. Я вообще не понимала, почему Джон не отправит их обоих на берег, подальше от себя, особенно зная, в чем именно он их подозревал. Появился вызванный звонком Уилфред. Уже наученный опытом общения с Мэридит, он протянул ей зажигалку. Она прикурила, выпустила дым, изящно сложив идеально накрашенные губы. И когда Уилфред уже почти дошел до лестницы, остановила его негромким. «Принеси мне мартини, Вил". Я даже по спине старика видела, как его коробит. Но он был крепким орешком, а потому обернулся и кивнул. «Да, мисс Мэридит». после чего отправился вниз. Джон совсем избаловал прислугу. Она неодобрительно посмотрела ему вслед и покачала головой, а затем едва слышно добавила «Давно пора всех разогнать». И в этом мне послышалось «всех вас». Я почти уверена, что она имела в виду и меня.